Дальше все было, как в самом сладком сне, безнадежно одинокого мечтателя. Даже еще лучше. Вкус полузабытых фирменных деликатесов мадам Жижинды в сочетании с лицами и голосами людей, которых я почти потерял, а потом встретил снова. Я был как в тумане, но это был хороший, правильный туман. Никакого сравнения с тем опасным туманом, который окутывал мою голову в течение девяти лет или сорока девяти дней, как хочешь, так и считай. А потом мы вернулись в Дома моста. и сэр Джуффин Халли потащил меня в приемную, где сидел какой-то синеглазый юноша в роскошном темно-зеленом лаухе. Незнакомец внимательно уставился на меня из-под черного тюрбана. Его взгляд показался мне не менее тяжелым, чем взгляд самого Джуффина. Или даже еще тяжелее, если честно. «Это и есть великий магистр ордена долгого пути, сэр Нанка Йок», объявил шеф. «Я вчера обещал вас познакомить». «Я окажусь вам слишком молодым, да?» улыбнулся незнакомец, созерцая мою растерянную физиономию. Я уже понял, что в моей новой внешности есть свои недостатки. Никто не хочет принимать меня всерьёз. На мой вкус это скорее достоинство, возразил я. Это же отлично, когда тебя не принимают всерьёз. Никто не мешает. Вы правы, наверное, вздохнул великий магистр. Тем не менее, мне довольно трудно привыкнуть к новому состоятельству. Вы видите ли, в моей прежней жизни, до того как я увёл своих людей искать силу на тропах мёртвых, меня все принимали всерьёз, даже более, чем всерьёз. А толку-то, усмехнулся я. «С тех пор, как меня обязали носить мантию смерти, меня принимает всерьез куча народу, но это совершенно не способствует моему душевному комфорту. Скорее, наоборот...» «Вот это и есть настоящий конфликт эпох», – обрадовался Джуфин. «Какая прелесть!» «Впрочем, я вынужден вас игорчить, сэр Нанка. Великий магистр ордена семилистника Нуфлин Мони Мах принимает вас более чем всерьез, и это здорово осложнит вашу дальнейшую жизнь. Вчера утром я снова говорил с ним о вас». «Нуфлин готов предоставить вам и вашим людям все, что необходимо для комфортной жизни, даже сверхнеобходимого, но при одном условии. Вы должны держаться подальше от Угуланда». «Мы и так не собирались здесь оставаться», – холодно улыбнулся магистр Нонка. «Нам не нужна сила центра мира, сэр Халли, и я сообщил вам об этом с самого начала. Кроме того, мы сами не заинтересованы в том, чтобы нарушить равновесие мира. Нам нравится быть живыми, и это сейчас занимает нас более всего». Нам всё равно, где поселиться. Орден Семилистника готов предоставить вам часть своих земель в Гугланде, заметил Джуффин. По ту сторону залива, разумеется. Ну что ж, будем давиться дренной и рашской камрой. Ничего, бывает их хуже. Да уж. Этот ваш великий магистр Нуфлин просто чудо осторожности. Даже забавно, как успел измениться этот мир. Разумеется, успел, подтвердил Джуффин. Но ведь вам всё равно где жить, если я правильно понял. Сэр Макс, теперь это твоя главная боль. «Люди магистра Нанки могут оставаться в Йеха еще в течение дюжины дней, но если за это время они не покинут столицу...» «Мы покинем ее завтра же», – высокомерно пообещал Нанка-Йог. «Не пытайтесь меня испугать, сэр Халли, это просто не нужно. Мы не собираемся ни с кем воевать, у нас свои пути». «Да я и не думал вас пугать, просто решил переложить часть своих обязанностей на сэра Макса. Извините, что мне пришлось сделать это в вашем присутствии». «Вам не нужно притворяться». Магистр Ананка вдруг улыбнулся нам обоим с неожиданным дружелюбием. «Ваша логика очевидна. Вы даете мне понять, что контролировать наш отъезд из Еха будет человек, которого мои люди до сих пор считают самым опасным существом в этом городе. На вашем месте я бы и сам так поступил, но вам действительно не следует беспокоиться на наш счет. Неужели вы думаете, что можно вернуться из путешествия, подобного нашему», и по-прежнему интересоваться такой ерундой, как номинальная власть. «Всякое бывает», – пожал плечами Джуффин. «Мое да. дело – предупредить. Работа у меня такая, знаете ли». «Знаю я, какая у вас работа». Лукаво прищурился Нанка Йог. «Вообще-то ваша организация гораздо больше смахивает на какой-нибудь зловещий орден, вроде нашего, чем на полицию, пусть даже и тайную». «Почему это зловещий?» – стоял я. «Мы вполне безобидные ребята». «Кто бы говорил, сэр Макс?» Вздохнул магистр Нанка. Кстати, я должен вас поблагодарить за то, что вы не применили против нас всю свою силу. В какой-то момент я признаться опасался, что даже без смерти обречённое нами на тропах мертвецов узкзнёт из наших слабых рук. Эти ваши смертные шары, знаете ли, я никогда прежде не видел ничего подобного. Стоило вам по-настоящему захотеть избавиться от нас навсегда, и у вас могло бы получиться. Нам повезло, что вы не любите убивать. Всякий раз вы испытывали мимолетное сомнение и оставляли нам шанс. А я-то дурак еще за святой водой мотался, — горько усмехнулся я. А счастье было так близко. Ладно, в любом случае я рад, что с вами все в порядке. А ваша идея превратить нас в скульптуру была просто великолепна, — уважительно добавил Нанка-Йог. Моих людей это спасло. Но если бы мы были настоящими ожившими мертвецами, мы действительно не смогли бы причинить жителям города никакого вреда. Правда моим людям чуть не пришлось навсегда остаться обладателями каменных тел. Этот странный новый состав оказался очень крепким. Во всяком случае, я опасался, что им придётся оставаться в таком виде до возвращения Сархалли, а это было бы скверно. Мы уже вполне бессмертны, но это не означает, что мы не способны страдать от удушья. Кошмар какой содрогнулся я и тут же с любопытством спросил: "А как же вы выкрутились? Нам помог один человек. Подскажите, как его зовут, Сархалли?" Ем помог никто иной, как господин Лукари Бабон, дядюшка нашего Лукфи, улыбнулся Джуфин. Тот, который кладбищенский сторож, припомнил я. Не кладбищенский сторож, а похоронных дел мастер. Хорошо, что бедняга тебя не слышит. Ты нажил бы смертельного врага, как бы там ни было. Он оказался счастливым обладателем полезного секрета, состава, который разрушает жидкий камень. В ю работе это иногда оказывается полезным. Получается, Лукфи с ним помирился. поинтересовался я. Да, их примирение продолжалось дня два, а потом они опять чего-то не поделили. Полагаю, что семейные капиталы. Представить себе не могу, как наш Сэр Люк с кем-то ругается. Ничего. С Лукари Бабоном может поругаться кто угодно, заверил меня Джуфин. Он очень темпераментный господин. Наверное, великий магистр Нан Кайок немного заскучал, слушая нашу беседу. Во всяком случае, я не удивился, когда он стал прощаться. Завтра утром мы уедем, пообещал он. «В Гуглант так в Гуглант. Это действительно не имеет значения. Думаю, когда-нибудь судьба сведет нас снова. Тайные тропы всегда пересекаются в нескольких точках, если уж пересекаются». «Надеюсь, это будет не худшее событие в нашей жизни», — с расстановкой сказал Джуффин. «Прощайте, сыр Нанка», — улыбнулся я. «Я рад, что не слишком хорошо справился со своей работой». «Ты завтра все-таки проконтролируй их отъезд». Меланхолично заметил шеф, когда великий магистр Нанка Йок покинул просторную комнату для посетителей. «Думаю, они действительно не доставят нам никаких хлопот. У ребят есть сейчас забота и поважнее, но чем только темные магистры не шутят». «Ага», – кивнул я, – «и древние заодно». Остаток дня сэр Джуффин Халли провел как на иголках. Я-то давно был готов сдаться и открыть ему страшную тайну уродливой мебели еще до заката, но на шефа все время сваливались какие-то текущие проблемы. Это только я, пока бесцельно шлялся по управлению из одного кабинета в другой, со соловевшим от счастья лицом. Как будто в гости пришел, честное слово. Наконец, Джуффин пулей вылетел из своего кабинета, набегу объясняя какому-то типу, лаухе которого свидетельствовало о принадлежности к королевскому двору, что у него, дескать, случилось совершенно неотложное дело. «Пошли, Макс!» Он ухватил меня за полу мантии смерти, так что мне пришлось устремиться следом просто для того, чтобы не остаться раздетым. «Что случилось-то?» – спросил я уже на улице. Как это что случилось? Мы идём к тебе разбираться с твоим чудом. Солнце-то, между прочим, уже давно скрылось за горизонтом. Вот оно что, рассмеялся я. А я-то подумал: "А, ты имеешь в виду моё неотложное дело". Ну, так это оно и есть. Не верив в голову, парень. Должен же я был как-то смыться от этого бюрократа. Пошли, пошли. С палью своей бывшей квартиры на улице Старых монеток я поднимался без всякого содрогания. Моё доверие к могуществу сэра Джуфина Халли было безгранично. Вообще-то его приятели, с которыми я уже успел познакомиться, что сэр Маба Каллох, что невероятно старый шериф Китари Махи Аинти, наверняка были гораздо старше, опытнее и могущественнее, чем мой шеф. Но Джуффин, человек, которому когда-то взбрела в голову странная идея перетащить меня из одного мира в другой и безжалостно окунуть в топкое болото чудес, навсегда стал для меня средним арифметическим между Господом Богом и добрым дядюшкой. Так что в его обществе я был готов сунуться хоть к черту на рога. "Что это, Макс? Откуда у тебя шляпа короля Мёнина?" изумлённо спросил Джуфен. Он крутил в руках серую шляпу нью-йоркского лётчика Рона. Я смеялся так, что мне пришлось усесться на ту часть пола, которая считалась кроватью. "Магистр, с вами Джуфен. Какой там король Мёнин? Это просто шляпа, правда из другого мира. Так что она тем более не может принадлежать вашему легендарному королю. Во всяком случае, шляпа короля Мёнина должна выглядеть точно так же", упрямо сказал Джуфен. А если учесть, что она пропала неизвестно куда вместе с самим Мёниным, всё может быть, Макс. Во всяком случае на твоём месте я бы не стал зарекаться. Возьмите её себе, внезапно решил я. Думаю, её прежний владелец был бы рад узнать, что она стала вашей, кем бы он ни был, этот прежний владелец. Спасибо, серьёзно сказал Джуффин. Дело в том, что мне много лет снилась эта шляпа. Кто бы мог подумать, что именно ты её мне притащишь. Он снял тюрбан, надел шляпу и немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям. Надо заметить, что шляпа ему шла чрезвычайно. Потом Джуфин загадочно ухмыльнулся, снял шляпу и аккуратно положил её на полку. "Ну что?" с любопытством спросил я. "Вырастешь, узнаешь". Джуфин скорчил ехидную гримасу, совсем как большой мальчишка из соседнего двора. "Ничего особенного. Давай, показывай мне своё чудо. Я уже извёлся. Я подошёл к стеллажу с видеоаппаратурой, с замирающим сердцем щёлкнул пультом. Маленький зелёный огонёк возвестил, что первая в истории человечества электростанция между мирами имени меня любимого работает нормально. Только тут я осознал степень безумия собственной затеи и наконец-то удивился по-настоящему. Взволнованно удивлявшись, взял с полки первую попавшуюся кассету и бережно подтолкнул её в загадочную тёмную глубину машины. «Ну, давай, миленькая, не подведи», — жалобно попросил я. Миленькая не подвела. Через несколько секунд экран покраснел. Потом оттуда бархатно рыкнул мой старый знакомый, африканский лев, продавший свою кошачью душу кинокомпании «Метро Голдвин Майер». А мгновение спустя я расхохотался, обнаружив, что Джуффину предстоит наблюдать за приключениями Тома и Джерри. Только тогда я обернулся, чтобы поглядеть на шефа. Вне всяких сомнений, это был мой звездный час». Вот уж никогда не надеялся, что мне удастся созерцать распахнутый от удивления рот самого сэра Джуффина Халли. Кому сказать не поверят. «Это кино», – торжественно объявил я. «Я же вам рассказывал, помните? Ну, когда в ЕХА появился маньяк из моего мира, я говорил вам, что много раз видел подобные вещи в кино. Но вам повезло, Джуффин. Сейчас вы будете смотреть мультфильмы, а это еще круче в каком-то смысле». «Ага, я так и понял». Кивнул Джуфин удобно устраиваясь на моём диване. Отойди, Макс, ты мне всё заслоняешь. Я уселся рядом и уставился на экран. Смотреть, как Томи и Джерри сидят рядом с сэром Джуфином Халле, в этом было нечто сюрреалистическое. Думаю, нам следует позвать Кофу, сказал шеф полчаса спустя. Такой тайны и поделиться не грех. Тем более, что подвиги этих зверушек немного напоминают мне те славные времена, когда он за мной гонялся. Кажется, я становлюсь сентиментальным. Завите На вашем месте я бы взял какую-нибудь страшную клятву молчания со всех сотрудников тайного сыска и тащил их сюда. Грех, ребят, такой радости лишать. Грех, согласился Жуфин. А их у тебя много этих кино. Много. Знаете, давайте я просто научу вас пользоваться этими приборами, покажу, на каких кассетах находятся остальные мультфильмы и пойду, а то свинство какое-то получается. Техи меня ждёт, а я тут с вами мультики смотрю. Мультики. Сладострастно повторил Жуфин: "Ладно, ты прав. Научи меня этим пользоваться и проваливай". "Ага, не всё же вам меня чудесам учить", самодовольно заявил я. "Ладно уж, не выпендривайся", отмахнулся Жуфин. "Показывай". Обучение отняло минут 10. Шеф мне попался талантливый. Следует признать, что в своё время я постигал эту науку гораздо дольше, чуть ли не полчаса. А потом я оставил Жуфина в одиночестве и поехал в новый город. На улицу Забытых снов. Я очень хотел поскорее добраться до Армстронга и Эллы. Я рассчитывал, что в это время в трактире не будет никого, кроме Техи, ну и, конечно, кошек. Куда от них денешься? Но компания оказалась гораздо более многочисленной. На высоком табурете торжественно восседал сам Шурф Лонлилокли. Его белоснежное лаухи трепетало на скузнике как парус. Рядом с ним сидела Миламори. У неё был вид тихой и скромницы, зато её устрашающий хоп оживлённо ползл по стойке. Техи недоверчиво на него косилась, но уже успела раскрошить для него какую-то булочку. "Знаешь, ночной кошмар. Нам очень понравилось гулять за твой счёт", объяснил Мелифара. Он уже успел забраться на стойку и теперь сидел там как на насесте, да ещё и ногами болтал. "А поскольку мы были уверены, что ты рано или поздно сюда заявишься, твои коллеги уже прокутили полдюжины корон", заметила Техи. "Так что давай, расшеливайся. Выпиши мне счёт". Я не я буду, если не вытрясуете 10 корон из сыра Донди Мелихаиса. Скажу, что у нас было неотложное ночное совещание, и пусть только попробует не поверить. Дырку над тобой в небе, Макс, и я сейчас заплачу, проникновенно сообщил Мелифара. Любопытно будет посмотреть. Да нет, чудес не бывает, вздохнул я. Во всяком случае не до такой же степени. Почему, милый? Я могу принести ему луковицу, предложила Техи. Миламори понимающе посмотрела на неё, и они дружно захихикали. Нет худа без добра, удивлённо подумал я. Моё отсутствие их, кажется, очень подтружило. Кто бы мог подумать? Даже если не углубляться в наши непростые лирические связи, следовало помнить, что леди Миламори Блим принадлежит к клану с древних времён, связанному с орденом Семилистника, а Техи дочка их заклятого врага, покойного Лойса Пандохлы, великого магистра ордена Водяной вороны. А это, пожалуй, покруче, чем Монтекки и Капулетти. Миламори то ли решила пополнить ряды клуба любителей чтения моих мыслей, то ли просто заметила, с каким удивлением я их разглядываю, и укоризненно покачала головой. «Мы подружились много раньше, Макс. Куда я так шустро смывалась со службы на закате, когда ты оставался в управлении, и как ты думаешь?» «Сюда, что ли? А почему я ничего не заметил?» «Нам тоже было интересно, почему», — улыбнулась Техи. «Так интересно, что мы даже решили проверить, как долго ты можешь жить, не замечая, что происходит вокруг». «Сколько угодно», — вздохнул я. «Я живу как во сне. К тому же...» Время от времени умудряюсь забывать, что мне приснилось. Я никогда не думал, что ты так чётко осознаёшь свои слабые стороны. Это весьма похвально, тоном университетского профессора сказал лонли Локли. Мелифара жал так, что свалился со стойки. Возможно, ему бы удалось сохранить равновесие, но я помог, дёрнул его за ногу. Выслушал его новую шикарную подборку грязных ругательств, одобрительно кивнул и уселся рядом с невозмутимым сэром Шурфом. Спасибо, дружище. Один ты меня хвалишь хоть иногда. Зато я пою у тебя камры. А это тоже немало. Заметила Техи, ставив передо мной дымящуюся кружку. Ребята, проникновенно сказал я, обводя глазами эту милую компанию. Если бы я мог умереть за вас, я бы ни за что не стал делать подобную глупость, потому что на том свете вас нет. Я уже проверял. уснуть мне удалось только утром, да и то каким-то чудом. Думаю, это был просто глубокий обморок, плавно переходящий в некое подобие сна. А в полдень меня разбудил зов сэра Джуфина в халле. Классика. Немедленно приводи себя в порядок и приходи ко мне, потребовал шеф. Да только не вздумай искать меня в управлении. За кого вы меня принимаете? Разумеется, вы на улице Старых Монет, где же ещё? Какая нечеловеческая проницательность. А что ты такой надутый? Неужели не выспался? Не выспишься с вами со всеми, как же? Я подавил зевок и потянулся за бутылкой с бальзамом кахара. Ладно, через час я буду у вас. Через полчаса. Я же знаю, как быстро ты можешь ехать, если нужно. Ужас, сказал я вслух, неохотно выползая из-под одеяла. Вот это и есть тирания в самом чистом виде. Римским Цезарем такое и не снилось. Кстати о Цезарях. Очень может быть, что этот изверг только что посмотрел Калигулу и теперь у него появился ряд новых методов общения с подчинёнными. Надеюсь, меня просто казнят по старой дружбе. Макс, ты уверен, что моему браталку это интересно? Осведомилась Техи. Она принесла в спальню кувшин с камрой и мою кружку. Прежде меня в этом доме так не баловали. За что мне такое счастье воскотился я? У меня внизу сидят посетители. Не хочу, чтобы ты их распугал. Сэдж Джуфин, видишь ли, только что прислал мне зов и предупредил, что сейчас начнётся страшное, поскольку он тебя разбудил. За моей спиной притётся страшный, страшный заговор, проmurлыкал я. Знаешь что, Прикрылый к своей лавочке поехали со мной. А посетители, удивилась Техе. Какие могут быть посетители? Приличные люди не шляются по забегаловкам вроде твоей с утра пораньше, отмахнулся я. Поехали, поехали, тебе понравится. Она не стала возражать. Вот это я понимаю, чудеса. Вы что, решили больше никогда не расставаться? Ты заколдовала эту бедную девочку чудовище? Хидно приветствовал нас сэр Джуфинхаль. Судя по всему, он так и не сомкнул глаз, но выглядел по-прежнему бодро. Рядом клевал носом сэр Кофа Йох. На экране телевизора мелькало лицо агента Купера, который когда-то проводил меня в путешествии до Зеленой улицы. В жизни шефа началась эпоха Твин Пикс. Я понял, что Джуффин окопался в моей спальне всерьез и надолго. «Боюсь, что теперь Техи захочет остаться с вами», — усмехнулся я. «Принимайте будущего товарища по несчастью». «Что это, Макс?» Техи испуганно вцепилась в мой локоть. Это величайшее из чудес, на которое я способен, и никакой запретной магии, улыбнулся я. "Ну это ещё как сказать", неожиданно возразил Джуффин. "Индикатор-то за десятку зашкаливает. Ладно, по крайней мере, мир от этого не рухнет. Я, собственно, зачем тебя позвал?" "Догадываюсь", фыркнул я. "Вы вспомнили, что уже очень давно не были в отпуске, правильно?" "Экий ты прозорливый. Да, думаю, что небольшой отпуск мне бы не помешал", согласился шеф. Тем более, что в прошлый раз из тебя получился такой хороший заместитель. Ладно, уж не подлизывайтесь, проворчал я. Так и знал, что этим закончится. Насколько я понимаю, командовать я буду собственными отражениями в зеркалах. Всё малое тайное сыскное войско того гляди тоже здесь осядёт. Ладно, договорились. Только посадите мою девушку в первый ряд, и я пойду умащивать свою задницу в ваше кресло. Вот и славно, с облегчением вздохнул Жуфин. «Да, и не забудь сходить полюбоваться, как жалкие остатки древнего ордена долгого пути будут прощаться с площадями Еха. В случае чего поступи с ними, как нижняя половина толстой чернокожей леди обычно поступает с несчастным котом Томом в конце каждой истории». «Будет сделано», — пообещал я и пошел к выходу. «Подожди, Макс, смотри, как мы теперь умеем». С этими словами сэр Джуффин Халли извлек из воздуха гигантский мультяшный молоток, как он тут же огрел по голове задремавшего было кофу. Тот отреагировал немедленно. Его голова полностью скрылась в плечах, а безголовое туловище жизнерадостно запрыгало по комнате. Техи ещё крепче вцепилась в мой локоть. Да я бы и сам, пожалуй, с удовольствием в кого-нибудь вцепился, чтобы заручиться моральной поддержкой. Джуффин хохотал так, что кассеты с фильмами со стеллажа посыпались. "И это только начало", сообщил он. "Ты себе представить не можешь, как много практической пользы я извлёк из этого поучительного зрелища". "Я остаюсь, Макс", решительно сказала Техи. Должна же я знать, какие впечатления довели этих достойных джентльменов до такого плачевного состояния? Я на тебя вечером посмотрю, усмехнулся я. Кстати о вечере. Кофа, в вашем большом сердце найдётся достаточно милосердия, чтобы сменить меня ночью хоть на пару часов. Ну ты же вполне можешь поспать и в кресле, мальчик, удивлённо возразил он. Так даже удобней, сам погляди. Зачем тебе из старого города в новый туда-сюда ездить? Следующая дюжина дней прошла примерно так, как я и предполагал с самого начала Сэр Джуффин Халли ни разу не появился в доме у моста Остальные мои коллеги тоже целыми днями пропадали в районе улицы старых монеток Мы с несгибаемым Лонли Локли отдувались за всех Его чувство долга было превыше любопытства Кроме того, сэр Шурф прекрасно понимал, что удивительное зрелище никуда от него не денется А разумная умеренность – отличный способ растянуть удовольствие надолго Прочие, посвящённые в тайну голубого экрана, не могли держать себя в руках. Даже Техи внезапно решила, что в её трактире может поработать одна из соседок. Как будто это не она находила дюжину резонных возражений, когда я предлагал ей нанять помощницу, чтобы бизнес не мешал регулярным вечерним прогулкам со мной любимым. И ведь не так уж давно это было. Потом жизнь постепенно вошла в прежнее русло. Впрочем, в моей бывшей спальне на улице старых монеток по-прежнему в любое время суток можно было застать кого-нибудь из тайных сыщиков, блаженно уставившегося на экран телевизора. Лонли Локли был единственным, кто составил себе четкое расписание и неукоснительно его придерживался. Сэр Шурф смотрел один выбранный наугад фильм раз в три дня, не чаще и не реже. Прочие восхищались железной выдержкой нашего штатного убийцы, ставили его друг другу в пример, но втайне жалели. Тем не менее, кадровый кризис миновал. Так что сэр Джуфин милостиво даровал мне целых 3 дня абсолютной свободы. Я провёл их самым сладким образом, отправился к Техе и наконец-то выспался. Это было несложно, поскольку дама моего сердца всё ещё каратала вечера на улице Старых монеток, с упоением наблюдая призрачные события в глубине экрана. Вечером третьего дня я продрал глаза на закате и отправился вниз, пугать посетителей Армстронга и Эллы своей хмурой рожей. Иных планов на этот вечер у меня пока не было. Внизу меня ждал сюрприз. Даже целых два. Во-первых, Техи стояла за стойкой. Она была здесь, а не в киноклубе, откуда я как раз собирался было ее вытащить на свежий осенний воздух, даже за шиворот, если понадобится. А во-вторых, на высоком табурете восседал сэр Джуффенхалли собственной персоной. Других посетителей в трактире не было. Въеха не так уж много желающих провести вечер в обществе самого сэра почтеннейшего начальника. «Только не говорите, что вы по мне соскучились», – с порога потребовал я. «Что-то случилось, да?» "Ничего особенного". Так, кое-что по мелочам, пожал плечами шеф. Техи покосилась на меня с видом заговорщика и поставила перед ним несколько рюмочек с разнообразными напитками и большую пустую кружку. Джуфин одобрительно кивнул и аккуратно слил в кружку содержимое рюмочек. Потом немного пощёлкал пальцами правой руки над этой смесью. Жидкость вспыхнула красноватым огнём. Шеф с видимым удовольствием проглотил пламя. Из его ушей повалил пар. Тюрбан со звоном запрыгал на голове, как крышка кипящего чайника. «Правда эффектно?» – гордо спросил он. «С вами все ясно», – усмехнулся я. «Вы просто помешались на мультфильмах». «На мой взгляд, они гораздо реалистичнее, чем фильмы, в которых показывают якобы настоящих людей. Во всяком случае, мне все время попадались какие-то бредовые истории. Может быть, просто не везло. То какие-то странные парни пытаются добраться до других планет на всяких громоздких сооружениях, как они там называются...» «Вы имеете в виду космические корабли?» – приснул я. «Вот-вот. Хотя они могли бы просто воспользоваться коридором между мирами, если уж им так приспичило покинуть свою планету. Это же ясно и младенцу. А вчера мне пришлось наблюдать трагическую историю любви одного славного, но неуравновешенного человека. Между прочим, твоего тезки, сэр Макс. Сначала он был не то полицейским, не то просто обладающим некоторой тайной властью узником, я так и не разобрался». Я потом подыскал себе какую-то необременительную ночную работу. Я до сих пор не могу понять, почему он и дама его сердца постоянно пытались чем-нибудь поцарапаться, при этом они выглядели вполне довольными. Откровенно говоря, я ничуть не удивляюсь, что их в конце концов пристрелили, от обстоятельств их жизни здорово попахивало какой-то бездарной запретной магией. Прослушав краткое содержание ночного партье в изложении Сэра Джуфина Халли, я чуть не умер на месте. «Во всяком случае, Техе пришлось отпаивать меня холодной водой, и я ни капельки не притворялся, ну, почти не...» «Джуфин», — вздохнул я, когда ко мне вернулась способность говорить. «Из вас бы получился лучший кинокритик в тех времен. Если хотите, могу организовать публикацию ваших рецензий в каком-нибудь популярном издании. Станете, небось, культовой фигурой там, у меня на родине. И все-таки, что у вас стряслось?» «Я же говорю, ничего особенного». «Его Величество хочет встретиться с тобой завтра после полудня. Король по-прежнему надеется тебя уговорить...» «Уговорить?» – удивился я. «А почему меня надо уговаривать? Что он от меня хочет?» «А, ты же, наверное, забыл. Старая история с твоими горемычными подданными. Они все-таки добрались до Еха, и уже чуть ли не дюжину дней оккупируют дворцовый сад бедняги Гурига, ожидая благоприятной возможности облобызать твои царственные нижние конечности». А у его величества слюнки текут при мысли, что с твоей помощью ему удастся присоединить пустые земли к территории Соединённого королевства. У него есть некий хитроумный план, в соответствии с которым тебе придётся царствовать всего пару лет. Да и то не покидая еха. Но ты же принципиально против того, чтобы играть в игры такого рода, да? Не переживай, Макс. Король не станет тебя принуждать. Но одну беседу с ним ты всё-таки должен выдержать. Этого требует элементарная вежливость. Чего ты смеёшься? Смеялся я потому, что вспомнил панический ужас, который охватил меня во время нашей последней беседы на эту тему. Больше всего меня тогда пугало, что в моей наконец-то налаженной новой жизни могут произойти хоть какие-то перемены. Хотелось оставить всё как есть, отойти и не трогать, даже пыль не сдвигать. В итоге моя тогдашняя жизнь всё равно рухнула, совершенно неожиданно и по моей же собственной милости, между прочим. Просто подумал, какой я всё-таки был дурак, отсмеявшись, сказал я. Как я тогда испугался вашего предложения немного поиграть в незнакомую игру, ну и получил на свою задницу целую дюжину незнакомых игр поисти без всяких правил. Ты хочешь сказать, что можешь передумать? Брови Жуфина изумлённо поползли вверх. Вот это новость. Неужели ты стал таким мудрым? Не знаю, я пожал плечами. Может быть, передумаю, может быть, нет. Всё зависит от того, насколько мне понравится потрясающий план его величества. В всяком случае, раньше я был принципиально против любой новой игры, а сейчас, в общем, я хочу сначала ознакомиться с правилами, а уж потом что-то решать. Ну ты даёшь, улыбнулся Джуфин. Как ты быстро взрослеешь, парень, с ума сойти можно. Отлично. Значит, завтра утром заходи ко за мне в управление. А почему не на улицу Старых монеток? ехидно спросил я. Вы не перепутали? Вы? С утра мне будет не до того. Кофа привёл мне целую компанию фальшивомонетчиков. Чёрная магия 72-й ступени, и только для того, чтобы обзавестись парой мешков корон, представляешь? А я теперь общаюсь с этими гениями. А на улицу старых монеток я пойду сейчас. Буду смотреть мультики, глядишь, ещё пару фокусов освою. Они вам пригодятся. Фальшивы монетчики будут в восторге, когда вы начнёте бить их по головам этим своим молотком. Молоток – это пройденный этап. Теперь я предпочитаю одну славную штуковину, кажется, она называется «динамит». Но увы, этот смешной фокус слишком разрушителен. Я вот теперь всё думаю, как бы устранить опасность, сохранив внешние эффекты. Хорошего вечера, ребята. Джуфин спрыгнул с высокого табурета, огляделся по сторонам, убедился, что в зале по-прежнему нет никого, кроме нас, превратился в круглый полосатый мячик, подпрыгнул по потолку и исчез. Кажется, я немного поколечился с выбором фильмов, пожаловался я Техе. Надо было предвидеть, к чему приведёт дурной пример Тома и Джерри. Есть такое дело, согласилась она. Но мне, знаешь, ли, нравится. Мне тоже. Идём-ка прогуляемся заодно и позавтракаем. Всё равно у тебя пусто. Этот злодей Джуфин распугал жалкие остатки нераспогонной мною клиентуры. Вообще-то на закате нормальные люди, как правило, ужинают. Расмеялась ты. На следующий день мы с Джуфиным отправились в замок Рульх, куда его величество Гурик VIII перебрался из своей летней резиденции с первыми же порывами холодного осеннего ветра. В зимнем дворце Были свои правила. В частности, на пороге нам пришлось облачиться в просторные плащи, сотканные из тонкой металлической сетки. Это должно символизировать, что мы попались, объяснил Джуфин. Впрочем, до наступления эпохи кодексов сети были отнюдь не символические. Впрочем, в замке Рульх разного рода ловушек и без них хватало. То и понятно. Времена были такие. Знаете, поёжившись, сказал я, у меня такое ощущение, что все эти ловушки по-прежнему существуют. Может быть, они спят сладким сном, но только до поры до времени. Я почти уверен, что они ко мне принюхиваются. Джуфин молча покачал головой. Ни то согласился, ни то просто подивился моей фантазии. Понимай как хочешь. Нас усадили в паланкины и прокатили до королевской приёмной. Его величество Гурик VIII вышел к нам всего через несколько секунд. После обмена церемонными констатациями факта, что сегодняшний день не кажется нам плохим, Король указал нам на маленький столик, уставленный многочисленными кувшинами и какими-то блюдцами. Взгляд у него при этом был донельзя гордый. Не так давно мне удалось одержать сокрушительную победу над церемонией мастером господа. Старик подал в отставку, а его преемник, хвала магистром, не настолько твердолоб, чтобы запрещать своему монарху кормить собственных гостей в любом дворцовом помещении, хоть в приёмной, хоть в ланной. Я совершенно доволен. Обеденный зал не самое уютное помещение в замке. У меня самого там кусок в горло не лезет. Ваша правда, тоном знатока согласился Джуфин. Всякий раз, когда я туда захожу, мне кажется, что сейчас мне придётся осушить бокал чьей-то крови. Да, какого-нибудь непокорного, но аппетитного вассала, усмехнулся король. Подозреваю, что мои великие предки весьма этим увлекались. Гурик VIII наконец посмотрел на меня и вдруг лукаво подмигнул. Ну что, сер Макс, вы готовы стать моим новым коллегой? Джуфин предупреждал, что вы будете сопротивляться. До последней капли крови, брегнал я и сам рассмеялся от неожиданности. А потом попросил: "Расскажите мне, пожалуйста, что вы придумали? Сэр Джуфин говорил, что у вас есть некий замечательный план". "План, как план ничего особенного", пожал плечами король. "Мы сообщим этим славным людям, что вы дескать согласны стать их царём, но дела пока не позволяют вам покинуть Ехо, поэтому вы намерены вершить их судьбы, так сказать, заочно, оставаясь здесь, в столице Соединённого королевства". И ваши добросердечные, но не культурные соотечественники надевают на вас корону и уезжают домой совершенно счастливыми. Ну, разумеется, вам придётся обзавестись чем-то вроде дворца, где вы будете принимать их представителей и всё такое, но это уже мои заботы. Я как раз подумал, что если вы согласитесь, я могу предоставить вам мохнатый дом. Бывшую библиотеку королевского университета. Это, понимающий кивнул Джуфин. Хорошее местечко. Тебе понравится, Макс. «Все это прекрасно, но как я буду ими управлять?» – спросил я. «За свою жизнь я с грехом пополам освоил несколько полезных профессий, но царем мне быть пока не приходилось». «Это пустяки, сэр Макс. Вам не придется морочить себе голову этой ерундой. Ваши подданные будут находиться не весть где вместе со своими проблемами. Насколько я понимаю, они станут присылать к вам гонцов, поскольку безмолвной речью никто из них не владеет». Ну, а мои служащие будут составлять для вас тексты ваших царских указов. В конце концов, это их работа. Вот, собственно и всё. Ну, допустим, вам предстоит пережить несколько утомительных приёмов, но это случается не так уж часто. В противном случае, я бы и сам давно последовал к тёмным магистрам вслед за своим бедным отцом. Да, и самое главное, эта игра довольно быстро закончится. Надеюсь, вам даже надоесть не успеет. Я рассчитываю, что уже через 2 года, а каким образом она закончится, перебил я. Да очень просто. Вы объявите, что утомлены властью, а по сему передаёте свои земли под мою опеку. Таким образом, пустыи земли, эта дурацкая мозоль на моём глазу, станут новой провинцией Соединённого королевства, гораздо гуманнее, чем позволять графу Вуку идти войной на этих бедняк. Старик тёмный мешок там, пожалуй, такого наворотит, что пустыи земли станут по-настоящему пустыми. А с вашей помощью мы провернём эту операцию совершенно безболезненно. И могу вас заверить, вашим соотечественникам такой оборот дела только пойдёт на пользу. Не сомневаюсь, ухмыльнулся я. Что хорошо для меня, то подойдёт и для них. А меня вполне устраивает подданство Соединённого королевства. Приятно слышать, что хоть кого-то оно устраивает, расхохотался король. А то у всех какие-то претензии. Так ведь я простой наивный варвар с границы, я и слова-то такого не знаю, претензии это всё ваши столичные штучки. Из королевской приёмной я вышел без пяти минут царём. Могу себе представить, что будет с беднягой Мелифара, сказал я Джуфину. Он просто лопнет этот ехидство бедняга. Но если лопнет твоё счастье, потому что в противном случае тебе придётся запастись английским терпением. Могу себе представить. Слушайте, Джуфин, а на кой его величество Гуригу сдались эти грешные пустыни земли? Там же ничего нет, кроме жалких юрт моих подданных и их хвалёного конского навоза. Или я ничего не понимаю в имперской политике? Ничего, согласился шеф. Ладно уж. Прочитаю тебе краткий курс политической географии для начинающих монархов. Смотри. Он достал из кармана Лаохи маленькую карту мира, вышитую на кусочке потёртой кожи. Пусть земли отделяются единённое королевство от дружественного нам графства Ходта. Там их правители спят и видят себя верными вассалами его величества Гурига VIII. Думаю, они просто смертельно устали воевать с княжеством Кебла. Уже лет 800 это веселье продолжается, и конца краю ему не видно. А такая провинция, как графство Хотта, украсит любую империю. И вообще, нашему величеству дай волю, он бы весь материк взял под опеку, а потом ещё парочку просто чтобы переплюнуть своего знаменитого покойного родителя. А, ну да, я как-то читал, что дети знаменитости всегда испытывают такие проблемы. Главное, чтобы король не вошёл во вкус, а то избавив свою задницу от одного трона, я тут же буду вынужден пересесть на другой. И эта незатейливая процедура будет продолжаться, пока нас, монархов, не останется всего трое. Дело величало Гурик, я и завоеватель Арвороха, на его троне, пожалуй, и я не усижу. Кто тебя знает, может, и усядишь. Хочешь полюбоваться на свой будущий дворец? Спросил Джуфин, когда я взялся за рычаг о мобилера. Махнатый дом Да, хотелось бы взглянуть. А почему, собственно, он мохнатый? Потому что он действительно мохнатый. Сам увидишь. Бывшая библиотека Королевского университета располагалась в старом городе, как раз между зданием самого университета и редакцией Королевского голоса. О, да, теперь мы с сэром Рогрэ будем соседями, это б�итно заметил я. Увидев высокий трёхэтажный дом, я заулыбался душой. Это архитектурное сооружение сплошь заросло вьющимися хвойными растениями, так что из-за пушистых иголок на свет Божий выглядывали только окна и самая верхушка остроконечной крыши. Эти заросли будут отлично сочетаться с твоим небритым подбородком, отметил Джуфин. Просто сердце радуется. Ну что, нравится? Нравится. Во всяком случае, здесь гораздо уютнее, чем в замке Рух. Ещё бы. Здесь на протяжении веков копошились симпатичные студенты и их не менее симпатичные наставники. А не дюжина поколений царственных предков Которых у тебя, впрочем, все равно никогда не было И хвала магистрам А что здесь находится сейчас? Как что? Я же сказал, старая библиотека Просто она уже давно закрыта Так что, можно сказать, здесь ничего не находится А книги? Вроде бы кое-что осталось Ветхие, древние фолианты и прочее никому не нужное старье Надо будет попросить, чтобы их не вывозили Всю жизнь мечтал обзавестись собранием библиофильских редкостей Ага А тут такая халява, понимающе кивнул Джуфин. Ладно, можешь побродить здесь, если хочешь, а мне пора в управление. Вы не забыли, что сегодня вечером вам надо быть на службе, ваше царское величество? Моё величество помнит об этом прискорбном факте, кивнул я. Вот стану царём, буду присылать к вам своих министров. Пусть себе трудятся на благо Соединённого королевства. И передайте Милифаре, чтобы не слишком усердствовал, а то я лишу его права смотреть мультики до конца года. Кажется, он больше любит эти смешные фильмы про ваших полицейских, длительно сообщил Джуфин. Он пытается отгадывать, чем всё закончится, и чем быстрее у него это получается, тем больше счастья. Последний рекорд, насколько я знаю, составил полторы минуты с момента начала фильма. Гениально, воскликнул я. Всё-таки и этот парень на что-то годится. Джуфин уехал, а я остался на пороге своей будущей царской резиденции. Хвала магистру Теперь эта политическая интрига казалась мне смешной и нелепой, какой и была на самом деле. Зато мохнатый дом мне очень понравился. Из него, как мне показалось, со временем могло получиться вполне сносное, хоть и не в меру просторное жильё. Я прошёлся по пустым тёмным комнатам бывшей библиотеки, поднялся на третий этаж, а оттуда в маленькую смотровую башенку. Там пахло сыростью и пылью, поэтому я решительно распахнул окно. Свежий ветер с хурона не повредит этому заброшенному местечку. Выглянув в окно, я восхищённо покачал головой. Отсюда открывался изумительный вид на Ехо. Всё же мохнатый дом был одним из самых высоких зданий в нашей двух-трёхэтажной столице. Я сидел на подоконнике и смотрел вниз, на мозаичные мостовые и серебристую ленту холодного Хурона. Прекрасный волшебный город из моих детских снов каким-то чудом оказался реальностью, главным местом действия моей новой жизни. Мне пришлось потерять этот город и снова его найти, чтобы осознать, как мне удивительно повезло. Я надо понимать, здорово задолжал неким непостижимым силам, управляющим моей судьбой. Я вдруг решил, что должен сказать им спасибо. Немедленно. Такие вещи лучше не откладывать в долгий ящик. Высунулся в окно по пояс и во весь голос заорал своё дурацкое спасибо, адресую его куда-то в небо, где, согласно моим ребяческим представлениям, должны были обитать эти самые гипотетические силы. Она, оравшись, звонко чихнул и с облегчением рассмеялся такому неожиданному финалу. Всё правильно, дорогуша, сказал я совсем. Главное, поменьше пафоса.